Второе. В 21 первом, вскоре после большевистского переворота, Сталин на бронепоезде прибыл в Тифлис, и первое же его публичное выступление перед рабочими железнодорожных мастерских закончилось провалом, его попросту свистали. С грузинскими большевиками у Сталина были свои счеты, его никогда тут не любили за невежество, грубость и интриганство. Братья Акуджава, между собой называли его, горийский поп. Дело в том, что и большевики, и меньшевики в Грузии происходили в основном из интеллигенции. Пролетариата в сельскохозяйственном курортной Грузии было явно маловато. Сталин на фоне грузинских романтиков, авантюристов, подпольщиков и поэтов смотрелся кисло. Он, однако, поспешил выдать эту неприязнь за проявление грузинского национализма. Такая интерпретация льстила ему больше. Он полагал, что его плохо принимают в Грузии как посланца великой русской революции, и 6 июля на собрании Тифлисской парторганизации вещал: "Я помню годы 1905, 1917. Когда среди рабочих вообще трудящихся в национальности из Кавказа наблюдалась полная братская солидарность" когда узы братства связывали армянских, грузинских, азербайджанских и русских рабочих в одну социалистическую семью. Теперь по приезде в Тифлис я был поражен отсутствием былой солидарности между рабочими национальностей за Кавказе. Среди рабочих крестьян развился национализм, усилилось чувство недоверия к своим инонациональным товарищам. Эта позиция не вызвала в Тифлисе ни малейшего энтузиазма. Братья Куджава были в числе тех, кто отстаивал грузинскую независимость. Дело было, конечно, не в ненависти к России, а в неприятии нового стиля управления. Интернационализм в исполнении Сталина означал, по сути, доминирование России, в которой восторжествовали вдобавок самые тоталитарные тенденции. Грузия Грузии это почувствовали очень быстро. Грузинский большевизм никогда не был людоедским, и даже устравление советской власти в стране осуществило сравнительно мир. Уезжая из Грузии в 21-м, Сталин буркнул «это не мой народ» и, в общем, не ошибся. Национальное самоистребление тут было не в моде. Не Сталин уже в 30 всячески искореняет напоминание о грузинском периоде своей биографии, играет великодержавность. Это себя с русскими. Кровавые круги российской истории были ему по-человечески ближе, идеал свой он видел в опричнении. Дело в том, что социализм в Грузии был вполне реален, но социализм свой, грузинский, корпоративный, без неумолимого давления на классово своих и классово чужих – История местного большевистского переворота вообще сильно напоминает фабулу Аксеновского острова Крым. Доморощенные идеалисты обращаются за помощью к имперскому соседу, приводят его к власти и падают его жертвами. Наиболее популярный и влиятельный грузинский большевик Будум Дивани в июле седьмого года заявил на своем судебном процессе, зачем Сталину понадобилась эта комедия. «Смертный приговор мне давно вынесен, это я знаю точно». А вы здесь задаете мне пустые вопросы, будто мои ответы могут что-то изменить. Меня мало расстрелять, меня четвертовать надо, ведь это я привел сюда одиннадцатую армию, я предал свой народ и помог Сталину и Берии этим выродкам поработить Грузию и поставить на колени партию Ленина. В тот же день был вынесен смертный приговор и Михаила Куджави. Мдивания Куджава были центром грузинской оппозиции Сталину. Эти словам Мдивани со ссылкой на охранника, присутствовавшего на суде, приводит в своей книге обеи Антонов-Овсеенко. Трудно сказать, насколько они достоверны, но если это покрыв, он показателен. Ленин предлагал действовать в Грузии мягче. 14 апреля 21 года он пишет письмо товарищам коммунистам Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской республики, в котором предлагает не копировать центральную Россию, Адаптировать социализм к собственным условиям, не давить на крестьянство, и интеллигенцию, даже мелкую буржуазию. Видимо, какие-то уроки октября вошь все-таки усвоил. Весьма возможно, впрочем, что это дипломатичное письмо было тактическим маскировочным ходом. Но адресаты восприняли его с энтузиазмом. Среди грузинских большевиков Ленин и в 30-е годы оставался иконой. На протяжении всего 21 года не стихала бурная дискуссия по нацвопросу. Нарком нац Сталин требовал жесткой централизации, Ленин настаивал на автономизации. Московские грузины в столкновении с тифлистскими явили худшие свои качества. Арджини никидзе с 1920 года, председатель бюро по восстановлению совласти на Кавказе, был знаком со Сталином, с 1911 года, когда навещал его вологодской ссылке по заданию ЦК. До известного момента он горячо симпатизировал земляку и солидаризировал с его планом административного присоединения Закавказских республик к России. 22 сентября 1922 года Сталин пишет Ленину, если мы теперь же не постараемся приспособить форму взаимоотношений между центром и окраинами к фактическим взаимоотношениям, сил, которых окраины во всем основном, безусловно, должны подчиняться Центру, то есть если мы теперь же не заменим формальную, фиктивную независимость формальной же вместе с тем реальной автономии, то через год будет несовненно труднее отстоять фактическое единство советских республик. Этот документ по цинизму исключителен, чего стоит одно предложение заменить фиктивную независимость фиктивной автономии. Остается удивляться прозорливости грузинских коммунистов, разобравшихся в истинных намерениях Горийского Двадцать 27 сентября 1922 года Ленин принял будуму дивань А 30 сентября Михаила Куджаву, Владимира Думбадзе и Котет Ценцадзе. Тогда ворс предложил формулу «не федерация, а союз». Это никого не оскорбляло. Грузины вернулись в тифли с На Тифлисском партийном пленуме 5 октября в диване Акуджава, рассказывая о встрече с Лениным, прямо говорили. Мы по Ленину, а они, то есть Сталин и за военный коммунизм. На пленуме было принято решение о вступлении в Союз, но на правах самостоятельной республики с правом выхода и независимой внешнеэкономической деятельности. Это взбесило Арджоникидзе. Верхушка ЦК КПБ Грузии является шовинистической гнилью, которую надо немедленно отбросить. Сталин соглашался, телеграфируя Серго. По моему мнению, надо взять решительную линию, изгнав из ЦК все и всякие пережитки национализма. Аджиникица изгонял пережитки национализма весьма решительно. Оппонентов обзывал духанщиками, спекулянтами, дураками и провокаторами. В ответ соратник Мдивания Кокико Бахидзе назвал Серго Сталинским Ишаком. По другой версии, Ишаком, не разбирающимся в национальном вопросе, и тот, не сдержавшись, ударил обидчиком. 19 октября грузинский ЦК принял решение ходатайствовать о вступлении Грузии непосредственно в Союз, а не в Федерацию Закавказских республик». «За крайком расценил это как самоуправство и снял Михаила Акуджаву с поста секретаря. В ответ ЦК в полном составе подал в отставку. Для урегулирования конфликта Ленин направил в Тифлис комиссию во главе с Дзержинским, плюс отдельно своего заместителя поселонаркому Алексея Рыкова. Рыкову-то и стали известные особенности большевистской тактики Арджоникидзе, переходящей в мордобой. Ленин решительно осудил и потребовал мягкого варианта автономии с сохранением максимальной самостоятельности. В 1924 году в Грузии вспыхнул антибольшевистский мятеж. В подготовке его напрямую участвовали руководители меньшевистского правительства, создавшие в 1922 году тайный комитет независимости Грузии, Но большевики и сами немало делали для того, чтобы грузинов восстали. Чекисты зверствовали, никакой мягкости, деликатности и независимости из ленинских директив не было и помину, и осуществлялось это не русскими, а грузинскими руками. Местные большевики разбирались не столько с идейными оппонентами, сколько с кровными врагами. Восстание началось 24 августа в Гурийской Чiatura. Той самой, то есть самое, где когда-то прятали от Галактиона Табидзе его будущую жену Ольгу Акуджава. Дойдет черед и до этого эпизода. Под давлением его руководили Арджиникидзе и молодой чекист Лаврентий Берии. Из с 29 августа по 5 сентября были расстреляны, по разным данным, от 3 до 12 тысяч человек. Первыми жертвами стали аристократы, процент которых в Грузии был необычайно высок. Известна фраза "Бери «каждый второй князь, а работать некому, вот и строй с такими социализм». Интеллигенции в Грузии тоже было много. Восстание послужило предлогом для того, чтобы сократить ее количество чуть не вдвое. Хватали врачей, инженеров, адвокатов, тут же забеспокоились в Москве. В октябре Орджоникидзе вызвали на пленном ЦК, и он был вынужден признать отдельные перегибы. Может быть, мы немного погорячились, но мы не могли иначе. Многие полагают, что Сталин, до того с Берией незнакомый, приметил его именно тогда. Для расправы с непокорной грузинской элитой этот менгрел подходил идеально. Дети Степана Акуджавы подписали себе приговор, когда выставили против назначения Берии первым секретарем грузинского ЦК. Оно состоялось 31 октября 1931 года. Справедливости ради заметим, что первый рабочий день на новой должности Берия провел в одиночестве. На работу не вышла большая часть руководителей отдела в знак протеста. Всю свою последующую жизнь Акуджава воспринимал как расплату за грехи отцов, разделял ответственность, расставлял акценты. Здесь, в Грузии двадцатых годов, завязывался один из главных узлов советской истории. И сегодня встречаются полярные оценки сталинского плана относительно Грузии. Находятся теоретики, утверждающие, что именно «ленинский вариант» предусматривающий известную пусть чисто теоретическую автономизацию заложил бомбу под ссср эти авторы забывают что в долговременной перспективе губителен оказался именно вариант сталина ссср был слишком жесткой конструкцией центробежные силы в конце концов разорвали его интернациональный проект был погублен национальным вопросом от чего не выиграли ни центр ни окраины стремительно откатившись чуть не в Средневековье. Сталкиваемся мы, однако, и с бурными спорами относительно братьев Акуджава. И тут же не их знаменитому племяннику приходится расплачиваться за их грехи, а им за его славу и за ненависть, которую он до сих пор вызывает у сталинистов и шовинистов всякого рода. Перед нами фрагмент книги современного билетриста Александра Бушкова «Сталин. Красный монарх». Сочинение откровенно апологетического. Национал-уклонисты на полном серьезе намеревались создать на территории Советского Союза, в которые входили свою собственную микросверхдержаву, изолированную от всей остальной страны. Для начала они закрыли границы, объявив, что отныне на территории Грузии не допускаются беженцы, то есть те, кто возымел желание туда переехать. Грузия предназначалась исключительно для грузин. В марте 1922 года за подписью Махарадзе, как председателя ЦИК, и Акуджавы, зампредсов наркома, разослали всем примыкающим республикам и областям обширную телеграмму-манифест, подробно разъясняющую все правила введенной Грузии самоизоляции. Попутно там же декларировалось, что отныне грузинское гражданство – теряет всякая грузинка, рискнувший выйти замуж за иностранца, то есть не грузина по крови. Такие милые, приятные люди, истинные большевики. Буквально несколькими днями позже они начали разгрузку Тифлиса, народцев, в первую очередь армян, с которыми меньшевистское правительство Грузии в свое время развязало нелепую и бессмысленную войну, под штыками вели на вокзал, сажали в телячьи вагоны и увозили за пределы Грузии. Это издано многотычным тиражом в 2005 году и спокойно распространяется, не вызывая ни громких опровержений, ни публичных дискуссий. Несколькими строчками выше Пушков называет Михаила Акуджаву отцом известного барда и все остальное в его тексте примерно той же степени достоверности. Особенно занятен, конечно, миф о поголовной высылке армян. Шалва Акуджава был женат на армянке, Все братья Акуджава дружили с ее семьей. Армяне еще долго были вторыми по численности обитателями Тифлиса после грузин. Что касается манифеста, то это вполне невинный документ, подписанный Филиппом Махарадзе и заместителем предсто-наркома Акуджавой, цитировался и Сталином на 12-м съезде ВКПб и Берии в докладе на собрании Тифлисского портактива 21 июля 1935 года. Доклад задавал новые векторы всей грузинской историографии. Центр революционного движения располагался не там, где был Сталин. Ничьих заслуг бою не существовало. Злосчастный манифест, цитировался под дружный смех зала. От всего числа границы Республики Грузии объявляются закрытыми, и дальнейший пропуск беженцев на территории СССР Грузии прекращен. Лица, получающие разрешение на право въезда в пределы Грузии своих родственников, платят за выдаваемое им разрешение пятьдесят тысяч рублей. Это грузинскими бонами. Один миллион равняется десяти рублям золота. Правительственное учреждение, возбуждающее ходатайство о выдаче разрешения на въезд лицам, кои по своим специальным познаниям необходимы, платит пятьсот тысяч рублей. Гражданство Грузии теряют грузинская гражданка в том случае, если она выйдет замуж за иностранца. Во все этой телеграмме нет решительно никакого криминала, особенно если учесть, что под беженцами, которым запрещен доступ в Грузию, подразумеваются разбитые остатки белой армии, которой грузин хватало. Запрет распространялся на Александра Акуджаву, убежавшего в Грузию через Крестовый перевал в марте того же 21-го года. В диване Акуджава, Сенсат за их единомышленники желали всего лишь весьма умеренной автономии Грузии в рамках СССР, в частности права на внешнюю экономическую деятельность. Получи Грузия такое право, будь оно предоставлено и другим республикам, обладая не собственными критериями для присвоения гражданства, СССР был бы куда более гибкой и, вместе с тем, прочной системой. Но сторонникам жесткой централизации этого не объяснишь. Да и тут ни при чем. Под видом борьбы с национал-уклонизмом Сталин руками Берии сводил счеты со всеми, кто знал ему истинную цену. О каком национал-уклонизме можно было говорить, когда Махарадзе, Мдиване и Акуджава телеграммой от 16 февраля просили Ленина о помощи, о вводе 11-й армии в Тифлис, о русской поддержке грузинского восстания? Так совершалась подмена, которая аукнется еще не раз. Особенно болезнь, но и в наше время. Интернационализм и централизация стали псевдонимами бездарности, мстительности и жестокости. Братья Куджава пытались этому противостоять, но безуспешно. История братьев многое объясняет в биографии их племянник В частности, становятся ясны причины его стойкого нежелания оставаться в Грузии после окончания университета. Вероятно, вернувшись из армии, да еще с ранением, он мог надеяться, что ему удастся спокойно жить в Тбилиси, где у него были родня и перспективы трудоустройства. Но первые же аресты в студенческой среде и невинном литературном кружке, членом которого он был, напомнили ему, где он находится. В Грузии носить фамилию Акуджава значило быть личным врагом Берии. Кто кто о наш герой это понимал?